Иван Иванович Ложечников. «Ледяной дом». Часть первая, глава первая. Смотр. Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинета министра и обер-егермейстера Волынского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозин был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки, а ныне, хоть бы только и в четвертом дне святок, ныне весь Петербург молчит тишиною келий, где осужденные на затворничество читает и молитвы свои шепотом. После того, как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского? Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни. Все богомольцы идут домой, молча поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют. Сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит. и того гляди, собеседники отправляются в полицию. Оттуда и подалее соболей ловить или в школу запречного мастера. Вот идет народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон. А в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет! Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей — Чу! Да вот и белорусец усердно надувает волынку, Жит смычком разогревает цимбалы, Казак пощипывает кобзу, Вот и пляшут, и поют, Несмотря что мороз захватывает дыхание И костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба И роя снег от досады, Ревом своим вторит музыкантам. «Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому, продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смешения языков». «Мордвы», «Чухонцы», «Татары», «Камчедалы» — выкликает из толпы почти те представителей народных «Великий-превеликий» или, лучше сказать, «Превысокий» кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно было показывать на масленице в Балагане, гайдук его превосходительства». Он поместился в синях, танцуя невольно под щепок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы. Назов его с трепетом является по порядку требуемой чита. Далось с нее овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей». Тут не слишком учтиво оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щеку или нос и, отряхнув каждого, сдаёт двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои каменным узорочным перилом. Лёгкие, как Меркурии, Они подхватывают щиту и с нею томчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым поношом, веющим на их голове, то пинками указывают дорогу неуклюжим восприемышем своим. «В верхних сенях Волынского маршалок дворецкий», Рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом, все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настиж, и возглас его повторяется в передней. «Боже мой! Опять смотр! Да будет ли конец? Сейчас!» Вот костелянин и костелянша, оглядев на пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чита, волшебным жезлом могучей прихоти, перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, — из хаты или юрты в Петербург в круг полутораста пар, из которых нет одной совершенно похожей на другую одеждую и едва ли языком, перенесенные в новый мир через разные роды мытарств, не зная для чего все это делается, засуеченная, обезумленная, является наконец в зале вельможи перед судом его. Пара входит на лестницу. Другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе-отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра ее стремящей. В этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека. Бедные дикари не знают, где стать, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающуюся в налощенном штучном полу. Смешно видеть, как они, входя в зал вельможи, принимают картины в золотых рамах за иконы и творят перед ними набожно-крестные знамения. Посреди залы, в богатых креслах, сидит статный мужчина привлекательной наружности в шелково-светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома, Артемий Петрович Волынский. Он слывет при дворе и в народе Одним из красивейших мужчин. По наружности можно дать ему лет тридцать с небольшим, хотя он гораздо старее. Огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение. Пригожим девицам манки, отпуская их с крестным знамением на Куртаги, строго наказывают беречься пущей огня глаза Волынского, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра. Из-за высокой спинки кресел видна черная лоснящаяся голова, обвитая белоснежную челмою, как будто для того, чтобы придать еще более достоинство ее редкой черноте. Можно бы почесть ее за голову куклы, так она неподвижна. Если бы в физиономии араба не выливалась душа возвышенно добрая, и голоса не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего. В нескольких шагах от Волынского по правую его сторону сидит за письменным столом человечек, которого всего можно бы спрятать в медвежью муфту». Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны. На нем видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увертлив в речах, глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на все ответы. Это маленькая каракулька, ученая, мудреная и уродливая, как иероглиф, Секретарь кабинета министра Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему с высоты кресел, и собственные свои. Чего Волынский не договаривает, то он дополняет. В отдалении почти у двери передней стоит молодой человек. По одежде он не солдат, не офицер, хотя и в мундире. Наружность его пошлую оклейменную с ног до головы штемпелями нижайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего же в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос, достаточный изъяснитель подвигов, совершенных его обладателем, и указатель пути, по коему он идет. Это Феропонт Подачкин, вольно отпущенный Волынского и в должности пристава. Ему и было поручено доставить в Петербург из Твери сто разноплеменных пар, собранных там с разных мест России, доставить живьем и незапятнанных морозом. По какой же протекции получил он столь важный пост? Мать его — барская барыня в доме кабинет министра. Она спала и видела, чтобы произвести своего сынка в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь своих людей». Высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин. Волынский, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе подачкиной, помня старые заслуги мужа ее, бывшего его дядьки. За исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. И вот Ферапонт по-батюшке Авксентьевич близок уже к своей цели. «Еще один шаг. Одно барское спасибо и новое ваше благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотру. Или дворянское достоинство, или палки на спину». Он теперь необыкновенно низко повесил голову, признак, что дух его встревожен, и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах. «Где ж маменька ужасного чистолюбца?» Видите ли, направо у дверей буфета эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвет. Она неподвижна своим туловищем, вытянутым, как жерть, хотя голова ее трясется, вероятно, от употребления в давно прошедшие времена сильного притирания. Морщиноватые кисти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника, Веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на свое создание, на свое сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить, это она, дрожайшая родительница драгоценного детятки. Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале». Уж поэтому можно судить, что Волынской, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его. — Как думаешь, Зуда? — сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным удовольствием к секретарю своему. — Славный и смешной праздник дадим мы государине. — О нем только и говорят в Петербурге, — отвечал секретарь, привстав немного со стула. — Думаю, что он долгое время занимать будет стаустую молву и захватит себе несколько страниц в истории». Коминет-министр дал знак головою, чтобы секретарь садился, и продолжал усмехаясь. «Разве наш господин Тридьяковский удостоит сохранить его в своих виршах, о которых все столько кричат, потому что их никто не понимает? Известно, однако ж, что ваше превосходительство с некоторого времени сделались самыми ревностными поклонниками нашего Феба?» и очень частенько изволите черпать в тайнике его. Ты хочешь сказать с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку? Да, бывший надутый школьник Тредяковский, ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, недооцененный человек, я осыпал бы его золотом. Не он ли выучил мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски?» А если бы ты знал, какое слово? В нем заключается красноречие всех твоих Димасфенов и цицеронов, вся поэзия избранной братьей по Аполлону. Василий Кириллович за него непременно в профессоры, элоквенции. Я ему это обещал и настаю в своем слове». Волынский говорил с особенным жаром, только слова молдаванская княжна Мариорийца Старался он произнести так тихо, что, казалось, ему слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть, поймавший на лету несколько двусмысленных слов, подернуло кошачью радостью, старался обратить разговор на другое. «Слышно, что господин Тредяковский, — сказал он, — действительно собирается описать подробно в нескольких томах праздник, который вам поручено устроить». Потянемся и мы с тобой, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава! Расхохочутся же наши внуки, а, может быть, и пожмут плечами, читая в высокопарном слоге, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как бы дело шло об устройстве государства». Разве, утешая этим больную владычцу Севера, которая столько жалует вас, вы не творите полезного для одного курлянца? Посмотри, он еще затеет какие-нибудь торжества и игрища. Все под видом неограниченной предности государыни. Но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловче свои штуки. Барская барыня сделала опять легкую гримасу. Сын ее вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Волынского, но за недостатком дара Божьего остался при своем недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щелкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему. «Осмотритесь! Вы забыли уроки Махиавеля?» Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарем. Первый замолчал, другой свел свои замечания на приходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание. Пары являлись и уходили попеременно. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния, заметьте, пригожих женщин, какого бы они племени ни были и некоторых из них пригласил даже остаться в зале чтобы погреться ласковое внимание знатного барина которого наши прадеды почитали за полубога и к тому же барина пригожего зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и как сказали бы тогдашние старушки привораживало к нему мелькнуло еще несколько пар вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь, черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть. В глазах начали толпиться думы. Наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко — даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах. Действительно ли это был болезненный припадок или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться. Казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою на них набежавшую. Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам» но, судя по характеру его, они могли быть везде. В его душе страсти добрые, худые, буйные и благородные владычествовали попеременно. Все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к Отечеству. Женатый лет с восемь на пригожей милой женщины, он между тем искал, где только мог, любовных приключений. Впрочем, ничто не нарушало согласия четыре. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветренности он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела, будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслью, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где изо не могла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынской. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказом для поднесения своей госпожи. Особенно один новый номер по необыкновенной важности требовал больших трудов для очистки. Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных. И если порывы пламенной души его не разрушали иногда создание его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он с тем большим негодованием смотрел, как Берон полосовал его бичом своим, и искал удобного случая, открыв все государыни, вырвать орудие казни из рук, которым она вверила только кормила своего государства. В то время, когда раболепная чернь падала пред общим кумиром и лабызала холодный помост капища, обрызганной кровью жертв, когда железный уровень беспрестанно наводился над Россию, один Волынский, Своими друзьями не склонял пред ним благородного чела. В возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Берон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милость и ее величество. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность, он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с и проницательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы бы сказали, такого бравого мужчину желала своей дочери. Можно ли поверить? Кабинет министра устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным. Однако же это было так. Он смутился, как будто пораженный чем-то. «Чудесная игра природы!» — воскликнул он, наконец, обращаясь к зуде. «Замечаешь ли? Я видел только раза три и поражен необычным сходством», — ответил секретарь, сощурив лукаво свои глазки. Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство. Однако, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взорам кабинет министра и секретаря его. «Как тебя зовут?» — спросила я Волынский. «Мариулой?» — отвечала она. «Даже имя диковина!» «Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое?» «Талантливо оно и тем, что полюбилась вашей милости. Останься здесь, я с тобой еще поговорю». Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись. Потом встала позади кресел вельможи в некотором отдалении. — Кто далее? — спросил Волынский. — Явилась малороссиянка, одна. — Где ж пара ее? — был грозный вопрос, Артемий Петрович. — Эй, Подачкин, я тебя спрашиваю. При этом в вопросе свинцовый нос Подачкина побелел. Матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть с одна их душ. Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал. «Это пьяница, ваше превосходительство, при злой и присердитый и приупрямый, ваше превосходительство». «Так что ж, ты не мог его усмирить? Дорога я уломал было его. Да под Санкт-Питером он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство. Мы уж и побаивались, что кусаться станет». Помятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки. — Лжешь! Тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат. На это была собственная воля, государыни. — Божусь Богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартары провалиться, колодки прилегкие, и, коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да еще вкрытые кибитки». Куда же он теперь девался? Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он не весь как пропал. Бездельник! Знаю все, я хотел только испытать тебя, ты продаешь меня фавориту. Людей сбывают, как поганую кошку, люди пропадают среди бела дня, но я отыщу хотя бы мертвого» хотя остатки вырву из волчьей пасти. Пора, пора и волка на псарню. Савишна прибавил грозно Волынский, взглянув на барскую барню. Полюбуйся подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело? Савишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения. Будет твоя барская воля, батюшка. Ты над нами владыка, а мы твои рабы. «Ты в этих делах не участница!» — продолжал Волынских, смягчив голос. «Я знаю, ты всегда была предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило бы набить колодки, такие же легенькие, как бы я не дал себе слова. Батюшка, отец родной, завопила барской барни. Помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милости, ведь служу сколько сил есть, готова за кроху твою умереть». — Вот что ты, глупый, наделал! — прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая. — С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе, отец и мать! Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, мой дорогой зуда. — И тебя! Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила. — Смотр остальным завтра!